Несколько позже. Японское кафе, которое наконец достигла группа корона в попытке ещё одного примирения с этим ненормальным миром. Сижу. Клобуснул уже один большой стакан колы. Выцеживаю через трубочку второй. Чувствую, как холодная кола остужает мои внутренности, меняя моё настроение. Адреналиновая веселость сменяется хмурой решимостью нанести ответный удар. Значит, яголь перекатная, годная к носке только зелёного? Ладно, будем знать. Но прямо сейчас дрова ломать не будем. Не-не-не-не-не. Ни в коем случае. Зелёный генофонд планеты Земля нужно беречь и расходовать исключительно в особых ситуациях. Например, если кому-то нужно будет гробик срочно сколотить. Подождём, что скажут японские органы правопорядка. Будем действовать, имея на руках точную информацию. Хотя хребтом, как говорится, чую, что то, о чем сказала Суньон, так оно и есть. Чисто азиатское коварство. Не просто говном кинуть, а кинуть со смыслом. Чтобы все присутствующие при этом восхитились красотой замаха и броска. в восток. Втягиваю через трубочку еще одну порцию холодного напитка. Из-под пластиковой крышки бумажного стаканчика слышу натуженный сип. Черт, закончилось. Да и вообще, шо за крохоборство? кем привез в какую-то забегаловку, чуть получше общепита. Напитки в бумажных стаканчиках подают. Безобразие! Поднимаю правую руку и, обратив внимание персонала, прошу себе еще колы. Юн Ми, удивленно произносит Сюн «Тебе немного будет? Уже третий стакан!» «У меня жажда на нервной почве, Санбэ», – отвечаю я. «Пить хочется». «А писать потом где будешь?» – по-простецки спрашивает Барам. «У нас еще сегодня по расписанию три мероприятия, не забывай». Инджон и Хьюмин хмыкают, услышав это душевное замечание. «Ну да, резонно. В Японии проблем с туалетами вроде нет». Но вот при переездах от площадки до площадки в машине, да и со сцены просто так не убежишь, нужно снизить обороты поглощения колы. «Надеюсь, с президентом Санхёном будет всё в порядке», говорит Джихён. Последнее время он плохо себя чувствовал. Как бы это происшествие не подорвало его здоровье. Угу, инфаркта только сейчас шефу не хватало. Он и так последнее время постоянно за бок хватается. А туда может и сердце отдавать, и желудок. Язва там прободится или прободается, как оно правильно произносится. Все, что в желудке, внутрь, пока кинутся, пока чохнутся в больнице. Заражение крови, общий сепсис. Организм немолодой, измучен уже болезнью. И все, нет человека. Вот черт, как этого придурка заставить к врачам попасть? Да, между тем, говорит Инжон, поддерживая Джихен. «Если президент Сэнхён не сможет из-за здоровья вести дела, будет очень плохо. У него столько планов. Я, край муха, слышала, он готовится заключить контракт с Sony Music на продвижение нашей группы в Японии. Если его здоровье не позволит ему это сделать, это будет очень обидно». Девочки разом грустно вздыхают. «Я же с острым недовольством смотрю на Инджон, потому что мне в голову внезапно приходит идея». Как я могу загнать шефа в больницу? Для этого нужно поставить ему ультиматум. Хочешь, чтобы я подписал контракт Sony Music? Нет вопросов. Только сначала сделай обследование и пройди назначенный курс лечения. Сделаешь? Вот тогда welcome, как говорится. Но если это сработает, тогда придется продаться в рабство. Похоже, уловим краем глаза выражение моего лица. А может, просто что-то почувствовав на эмоциональном уровне, инжон поворачивает голову ко мне. «Что?» – спрашивает она у меня, увидев мой обращенный на нее взгляд. «Ничего», – говорю я, – «просто смотрю». Не поверив, мамочка группы принимается меня разглядывать, видимо, пытаясь понять, что я о себе думаю. А я возвращаюсь к посетившей меня идее. «Мысль хорошая». Только есть нюансы. Во-первых, это будет шантаж. Пусть во благое дело, но шантаж. И как на него отреагирует Санхён, не совсем прогнозируемо. Может, закусить у дела, обидевшись на такое бестактное с ним обращение. Вполне возможно, что так оно и будет, если учитывать, что он сейчас на нервах. И выйдет из моей затеи пшик, еще и минус 100 единиц к отношению с руководством хотя делалось все из благих побуждений. Во-вторых, шеф может поддаться шантажу и согласиться. Но все равно, как пить дать обидеться. Тогда я опять получаю себе минус 100 к отношению с руководством, статус у Сони «Вечное рабство», экономическое положение «С хлеба на квас» и достижение «Потерянная мечта». И на кой мне это надо? Сдвинув челюсть в бок, Со скепсисом смотрю на Инджон. Теоретически, сотворив благое дело, я могу за это получить повышение своей кармы. Но это только теоретически. Я ведь до сих пор так и не знаю, как это работает. Например, если я перед этим, как сейчас, подумал, что что-то получу взамен за свои хлопоты, то повысится она или нет? Может, добрые дела нужно творить безрассудно, одним спинным мозгом? Тогда они будут засчитаны. А если думать о прибыли, то нет. Вот, помнится, Незнайка тоже как-то совершал добрые дела. Но пока он не стал делать их искренне, не задумываясь, ничего у него не получалось. А как стал пользоваться лишь спинным мозгом, в котором одни рефлексы, так дело у него и наладилось. Я закручинился, понимая, что вполне возможно оно так и есть. И роста своей кармы мне не видать вообще, как своих ушей. Ну потому, что я навсегда отравлен знанием, полученным от Гуанинь. Она сказала, что это нужно, что это полезно, что это выгодно. И теперь я всегда буду помнить об этом. И еще потому, что добиться рефлекторного творения добрых дел, даже не представляю, как этого достичь. Наверное, это действительно нужно Буддой стать. Юн обращается ко мне Барам видимо, заметив, что я завис. «Если здоровье президента вызывает опасения, то нужно не сидеть и печалиться, а действовать», говорю я, обращаясь к Кюн «Действовать, если хотите жить дальше, как группа». «И что нужно, по-твоему, для этого сделать?» спрашивает у меня Барам после некоторой паузы, возникшей в результате моих слов. «На мой взгляд, президент Сен Хён ведет себя крайне безответственно». Повернув к ней голову, говорю я. Девчонки дружно изумляются, никак не ожидав такого заявления. Я же продолжаю свою мысль. Безответственно по отношению к своему здоровью, безответственно по отношению к своему агентству, к людям, которые в нем работают, безответственно по отношению к вам. Если из-за неполадок со своим здоровьем он не сможет заниматься вашим продвижением в Японии, то это будет много грусти и ноль денег. Девчонки задачи хлопают глазами, переваривая услышанное. «Поэтому, раз президент ведет себя безответственно, а вы кровно заинтересованы в его здоровье и долголетии, то вы должны поставить ему ультиматум». Нашу я яркое и конкретное предложение. «Ультиматум?» – изумляется Барам. «Да», – я кивком подтверждаю, что она не ослышалась. «Ультиматум. Сказать, что не будете выходить на сцену, пока он не пройдет обследование и лечение. э э э череду звуков Барам, но заканчивает она более связна, чем начала. «Но нас живые гонят!» – восклицает она. «И потом у нас контракт!» «Если президент скопытится, то вы вообще ничего не заработаете!» Указываю я в ответ на очевидный факт. «И айдолами вы никуда на работу больше не устроитесь!» У вас уже возраст, а у всех везде своих хватает. Девочки опять обдумывают услышанное. Заботиться о здоровье ближнего это хорошо и правильно, наконец говорит Сонён. Но я думаю, что разговор не стоит начинать сразу с ультиматума. Нужно поговорить, попросить, чтобы президент побеспокоился о своем здоровье. Бесполезно, говорю я. Я уже говорила и просила. Он всё равно ничего не делает. «Ты говорила с президентом моего здоровья?» – удивляется Хюмин. «Говорила», – отвечаю я. «Даже браслет ему подарила, чтобы тот ему напоминал, что нужно дойти до врачей. Все без толку». «Ты подарила президенту браслет?» – изумляется Кюри. «Да», – киваю я. «И просила. Поэтому сейчас и говорю вам об ультиматуме. Время дипломатических переговоров вышло». «Уф!» Выдыхает Джихен, обмахиваясь ладонью «Уф!». «То есть ты предлагаешь только нам нарушать условия контракта, а сама участвовать не будешь?» – прищурившись, спрашивает у меня Инджон. «Да», – просто говорю я. «Через неделю мы пойдем разными дорогами. Но, в отличие от вас, в армии меня будут гарантированно кормить, а вам придется зарабатывать себе на рис самим». Девочки обдумывают ситуацию. «То есть тебе всё равно, что будет с президентом Санхёном, так?» – уточняет Кюри. «Если бы это было так, то я бы не разговаривала с ним на эту тему и не подбивала вас сейчас на бунт», – отвечаю ей я. «Я нахожусь в более лучшем положении, чем вы, и найти источник дохода будет для меня не так сложно, как вам. Я бы могла промолчать, но, как мне сказал президент Санхён, «Профессионалы работают профессионально». Я ухожу, но мы вместе хоть сколько-то и как-то, но проработали. Не хочу оставлять у себя неприятное послевкусие от расставания, зная, что могла посоветовать своим санбе что-то полезное, но промолчала. Тем более, что это мне ничего не стоило. Поэтому я и даю совет, который поможет вам сохранить работу до конца ваших контрактов. Эстрадный бизнес – это ведь джунгли, в котором все всех едят. Не так ли? Спрашиваю я, поочередно оглядывая своих задумавшихся собеседниц. «Устройте забастовку сами или скооперируйтесь с кем-то еще из агентства, если одним страшно», – даю еще один совет я. «Нам могут начислить большие штрафы», – подумав, возражает Инджон. «А сама ты в этом участии не принимаешь». Я в ответ пожимаю плечами. «Решайте сами», – говорю я. «Вы старше и умней» что не раз мне уже говорили. Ваше дело. Но! Разве агентство не одна большая семья? Ехидно уточняю я. Неужели вы не хотите позаботиться о главном её работнике? В этот момент приносят еду, и разговор прекращается. В это же время. Корея. Чат Фэнда Моред Алерт. «Внимание, внимание! Срочное сообщение!» По фэндому объявлена «Красная тревога» — нападение на Агдам. Срочный вылет группы поддержки в Японию. Объявлен сбор средств для финансирования операции. Реквизиты на сайте фан-клуба. Внимание, внимание! Всем-всем-всем! «Красная тревога»! «Красная тревога» — нападение на Агдам. Примерно в это время. Корея. Воинская часть. Рота Джуона занимается силовой подготовкой в спортзале. «Эй, предводитель!» Заглядывая в дверь, орёт кто-то на весь зал. «В Японии твою невесту убили!» «Как убили?» От неожиданности с размаху уронив штангу на опоры, ошалила орёт в ответ со скамейки Джуон. «Не знаю, что-то взорвали на фансайне «Говорят, президента её агентства привезли в больницу всего в крови!» «А Юн Ми?» «Не знаю. Говорят, взорвали вместе со всеми. Не надо было к этим япошкам ездить». Вскочив на ноги, Джуон с ошалелым выражением на лице пытается переварить жуткие новости. «Так это чё?» – спрашивает его сосед, до этого рядом с ним качавший гантелями бицепсы. «Япония объявила нам войну, что ли? Тогда надо собираться и в оружейную топать, чтобы потом не бежать. Сейчас тревогу должны объявить». Но мы им дадим хён за нашу Агдан. Пожалеют, что родились. Немного позже. Обмен смс-ками. джи Ты где? Юн-ми. В Японии. джи С тобой всё в порядке? Юн-ми. А что? джи Сказали, что фансайн короны взорвали. Что-то было? Юн-ми. Всего лишь какой-то идиот с пакетиком краски. джи Я так и подозревал, что ничего серьёзного. Твои санбэ не пострадали? Юнми, нет. Джувон, отлично, пришли мне свою фотку. Юнми, нафига? Джувон, обмен изображениями согласно нашего договора. Юнми, у меня нет фоток, я не фотограф. Джувон, у тебя телефон в руках, возьми и щёлкни. Юнми, я ем! Джувон, секунда времени на это. Юнми. Ну ладно. Джуон. Что за ужасное выражение на лице? Юнми. Какое вышло? Я не фотограф. Джуон. Почему у тебя плечи голые? Юнми. А с ними-то что не так? Джуон. Это неприлично. Как я буду парням фото показывать? Юнми. Твои проблемы. Во что Корди меня одевает, в том и хожу. Джуон. Пришли мне фото в нормальной одежде. Юнми, делать мне больше нечего. Все, я ем. Чао. Сноска. В Корее, как и в Японии, женские наряды с открытыми плечами старшим поколением считаются неприличными. Примечание автора. Конец носки.